Глава 15. Ужинали мы на просторной террасе, с которой открывался изумительный вид на озеро. Вечерело. Солнце садилось где-то на той стороне усадьбы и красило поля в необычный цвет. Наступила приятная прохлада после июльского зноя. Лиза расслаблена, любовалась видами, а я задумчиво крутил в руках телефон. В очередной раз попытался дозвониться до Васи, и в очередной раз мне не ответили. Эх, моя ручная ведьма выключила мобильник, и это тревожило. Чуть-чуть. Можно послать к ней княгиню, но пока я не хотел совершать лишние движения, будет необходимость, пошлю. «Слушай, Лиза», — вспомнил вдруг я беседу с Варановым, «когда меня вырубила, ну, там, в доме, что было потом?» Лиза наморщила лобик. «Я тебя не поняла. Мы вызвали скорую, и Вася ушла вместе с Левой. Но она ведь в розыске. А значит, лучше спрятаться, а потом...» Я застыл, не донеся до рта вилки с нанизанным на нее кусочком восхитительной индейки. «Прости, с кем?» «С Левой!» «Лева — это командир штурмового отряда, который с кровомантами был...» Очень медленно и тихо уточнил я. «Ты про этого Леву. «Илья, я не знаю, про какого мы Леву. Вася сказала, что они с Лёвой уходят. Кто он? Ну, мне не до этого было. Я вообще думала, что ты сейчас умрешь, возмутилась Лиза. Вася нашла. Живых на заднем дворе сказала, что один цел и ей поможет. Сказала, что он Лёва. «Чего ты пристал?» «Не пристала, хочу быть в курсе», — терпеливо заметил я. «Прости, Люшка, меня до сих пор при воспоминании трясет. Так страшно было». Девушка замялась. «Не хочу вспоминать. Запах такой дурной вокруг. От убитых этих, от кровавых колдунов, от тебя. Мертвецы. Демоны твои повсюду. Рыщут и жрут тех, кто еще шевелится. Один ко мне подошел, страшный, злобный, глаза ужасные. Думаю, все, сейчас нападет. Потом слышу, Рупи рядом смеется засранец. Я накричала на него, конечно. Напугал дурак. Надеюсь, не обиделся он». «Все в кучу, Лешк. И самое ужасное, ты лежишь без сознания, и тебя будто кислота разъедает. А я не знаю, что делать. Прости». «Подожди». Я отложил вилку в сторону, вперил взгляд в Лизу. Она сидела, откинувшись на удобное кресло, и держала в пальцах бокал белого вина. «Подожди. Давай вернемся к Леве». «Что ты знаешь о Леве?» «Ничего». Вася сказала, что уходит с Левой, что он ей поможет и что будут ждать на старом месте. «Старое место это где?» Живо поинтересовалась она, но взгляда от горизонта не отвела. Сделала небольшой глоток и с наслаждением причмокнула. «А игумен?» «Что там с игуменом было?» «Он странный. Приехал с целой процессией. Машин пять первой церкви пришло. Одна с храмом в кузове. Они все здесь осматривали. Меня опрашивали, но не задержали. Почему меня не задержали, кстати?» «Ни они, не полиция». «Но ты в своем праве. Дворянка ведь по крови. Значит, право на самооборону имеешь неограниченную». Буркнул я машинально и еще раз набрал Васю. Ничего себе интрига. Ведьма заарканила одного из штурмовиков, но в целом поступок логичный, если у нее оставались ингредиенты. Хотя странный выбор. Спишем его на стрессовую ситуацию. Не каждый день такую облаву пережить удается». «Самооборона? А как они решили, что это самооборона?» Задумалась Лиза. «Ну это же логично, Лиз. Неужели ты считаешь, там сидят идиоты, которые верят в подлое нападение подростка и бывшей учительницы из местного интерната на группу вооруженных людей во главе с кровомантами? У самообороны очень много плюсов. Этим надо уметь пользоваться. Этим многие и пользуются. Когда надо прикончить конкурента какого-нибудь. Жестокий мир» звонок опять сорвался я в сердцах отключил телефон надо ехать лично искать ее но для этого мне нужно покинуть эту золотую клетку и выбраться в пушкинские горы к чертовой беседке, что запрещено нашим договором с варановым Безмерное без времени а вася там делит палатку с каким-то левой и я прищурился какие интересные ощущения это ревность Вряд ли Василиса проводила полноценный обряд посреди трупов. Скорее всего, опоила штурмовика. Дня на два заряда хватит. И он вот-вот закончится. Так, стоп. Не о том думаю. Самым важным моментом в этой истории было то, что чары Васи подействовали на штурмовика, который совершенно точно был самулетом Штольца на шее. Ведьмовские таланты игнорируют хитровыделанные обереги обрусевшего артефактора. Вот это очень важно. Просто очень важно. Кстати, я набрал графиню Воронцову. Девушка сняла трубку через звонок, выдохнула. «Илья, как ты? Ой, как вы, Илья?» «Это Артемьев», — сказал на заднем фоне обухов. «Врачи сказали, буду жить, спасибо. Андрюша, привет горячий». «Да, конечно, передам обязательно. Вы так быстро покинули больницу. Мы хотели к вам приехать. Мой папенька лично распорядился, чтобы вам прислали лучшего целителя». «Я тоже звонил по своим каналам», — повысил на заднем фоне голос Андрей. «Два голоса лучше, ежели надо быть услышанным». «Премного благодарен», — без тени иронии сказал я. «Чувствую себя прекрасно, но пока не могу сказать этого лично. Увы. Отдыхайте, Илья. Непременно отдыхайте. То, что случилось в Посадниково, это просто ужасно, просто ужасно. В наших краях и такая дерзость теневых организаций. На дворянском собрании этот вопрос непременно встанет. Я прослежу за этим. А где вы сейчас, Илья? Не могу сказать. Легенда тайной канцелярии была шита белыми нитками, но если я о чем-то договорился, то стараюсь не нарушать. Если только выхода другого не окажется. Очень жаль. Если вам нужна будет помощь, то не стесняйтесь. Род Воронцовых всегда придет на помощь Артемьевым. Непременно ваше сиятельство. Илья, возмутилась графиня. «Простите, Мария. Гораздо лучше», — похвалила меня девушка. «Вы растете над собой. Но, простите, вы же звоните не просто так, и я совершенно точно сбила вас с вопроса». «Есть ли новости по Штольцу?» — с облегчением поинтересовался я. Графиня тяжело вздохнула, и это было громче любого ответа. Что-то сказал на заднем фоне Андрей, но тихо, и я не расслышал. «Увы, господин Штольц пропал почти год назад». Никаких следов. Словно был человек, и его не стало. Я не смогла его отыскать даже по специальным каналам. Она выделила слово специальным, очень таинственной интонацией. Он просто испарился. Очень странно. Человек такого уровня знаний, такой известности просто исчез. Боюсь, что с ним что-то случилось. Быть может, с ним случился бег, предположил я. Снова взялся за вилку. Шок от новости про Леву и Васю прошел. Аппетит вернулся. «Я тоже предположила эту версию», — понизила голос графиня. «Но, Илья, если вот так могут взять любого из нас и заставить работать на себя, это же... это же рабство, Илья! И где? У нас! Я понимаю, если во французских кантонах такое может быть, но... Но не у нас же!» «У нас же утро может начаться со штурма загородного дома отрядом кровомантов, и никаких следов организаторов нигде не найдется». «Но это я вредничаю», — вслух я произнес. «Согласен с вами, Мария. Жаль, очень жаль, что вам не удалось отыскать мастера Штольца. Но ничего-ничего, я что-нибудь придумаю». Я потянул вилку с кусочком восхитительного мяса ко рту. «Всего? Илья, если вам что-нибудь потребуется, не стесняйтесь». «Обязательно звоните, хорошо?» «Конечно», — зачем-то кивнул я, глядя на вилку. Ноздри защекотал аромат. «Всего, с вами хотел бы Андрей поговорить». Я сглотнул слюну, не сводя взора с вожделенного мяса. «Да какого лешего?» «Сейчас не очень удобно. Я наберу его минут через пять, хорошо?» «Всего, он говорит, что это важно». Я положил вилку и с трудом сдержал громкий вздох сожаления. «Раз это важно, то, конечно же». «Конечно». Лиза с милой улыбкой оценила мои страдания, отсалютовала бокалом и сделала глоток. Затем тонкими изящными пальчиками подхватила с белой тарелочки треугольник белосинего сыра. Вонял этот сыр, как вся моя жизнь, но на вкус под вино оказался весьма недурен. «Илья, привет!» «Со мной на связь вышел барон Земов. У него бронзовая зона открылась, предлагает очень хорошие деньги, если мы возьмемся прямо сейчас». «Когда ты сможешь?» «Не знаю», — признался я. «Давай так. Хорошее это сколько?» «По пять тысяч на брата, если уже завтра». «Я читал описание. Не должно быть ничего экстраординарного. Зона свежая. Отчет первой церкви только вчера пришел». «Бери, но без меня. Деньги хорошие». Андрей замялся. «Илья, ты же... не затаишь обиду на это? Ведь мы вместе начали это, и теперь...» Теперь получается, что я без тебя туда иду? Андрей, действуй, прошу тебя. Кусок мяса на вилке мне улыбался, клянусь. Подмигивал и звал беззвучно, мол, давай, Илья, возьми меня. Возьми меня целиком. Возьми меня жестко-жестко. Живот возмущенно забурчал, требуя прекратить расшаркиваться и приступить к уничтожению белка. — Ты обещаешь, что это не уязвит тебя? — уточнил княжич еще раз. «Конечно же! Главное, не выказывать раздражение. Обухов не поймет и опечалится. А зачем мне печальный руководитель команды по зачистке сопряжений? Мне нужен улыбчивый, довольный и уверенный в себе офицер». «Спасибо, спасибо. Тогда завтра с утра мы втроем направим туда свои стопы. О, хотел информировать тебя, что образовался еще один персонаж. Сам проявил инициативу и связался со мною. «Подмастерий, кинетик». «Мы растем, Илья?» «Мы растем?» «Главное, не дорасти до свиридова не удержался от скепсиса я. «Типун тебе на язык!» — возмутился Обухов. «Все, пока!» «Всего доброго!» — наконец-то попрощался я. Нас разъединило, и уже через миг кусок мяса оказался в плену моих челюстей. Я откинулся на спину, с наслаждением перемалывая сочное кушанье. «Ну, дело, кажется, идет». Детишки и без меня справятся. Давай, Обухов, обустраивай свою личную жизнь. Судьба же Штольца меня не то чтобы сильно беспокоила. Да, жизнь аристократа — это не всегда балы до да приключения. Если твой род не славен мощью, зато весьма талантлив в производстве, то при должной сноровке твои ресурсы могут легко оказаться в чужой власти. Из подвала же о правах кричать можно долго, но быстрее устанешь, чем добьешься справедливости». И не стоит исключать истории когда люди по своей воле уходят в тень начинают жить с чистого так сказать листа ситуации ведь разные бывают может и штольц решил попробовать другие горизонты ниточку артефактора можно отбрасывать через него я бека не найду жалко но не криминально еще бы понять что там у васи с ее левой может три дня в посадникова одарила нас надеждой а нет правда Лиза резко повернулась ко мне. «Как думаешь, рупи обиделся, что я на него так накричала?» «Уверен, что нет. Я поспешил ее успокоить». Демоненок теперь обитал в гардеробной и зла на Лизу точно не держал. Кстати, о гардеробной. Этот чулан для шмоток оказался очень удобным помещением в нашем случае. Во-первых, барахлом мы так и не разжились, поэтому он был девственно пуст. А во-вторых, звукоизоляция там была такой что вопли умирающих жертв, доносящиеся из планшета, нас не тревожили. Идеально же. Хотя у меня была мысль поселить демоненка где-нибудь вентиляции и ходить по длинным коридорам старого особняка с уверенным видом и на все вопросы от прислуги «Вы слышали это?» отвечать с гневным недоумением «Нет». Огромный особняк пустовал. В команде обслуги, кроме экономки, дворецкого водителя и охранника, была еще горничная и кухарка. Семьи работали здесь уже не первое поколение, и это приятно впечатляло. Имение с историей — это всегда прекрасно. Закончив ужин, я отер лицо салфеткой и решил пройтись по своим владениям. Оставив Лизу на террасе с видом на озеро и с бутылкой вина, я вошел в дом. Под ногами едва слышно поскрипывали паркетные доски. Но на это не хотелось ругаться. Это было даже приятно. Хорошая такая атмосфера уютного скрипа. Казалось, что вот-вот выйдет навстречу подслеповатая старушка в викторианских одеждах и с керосиновой лампой в руке, приподнимет ее над головой, подслеповато вглядываясь поверх круглых очков в темноту, и прошамкает что-то ворчливо. Я решил подняться на третий этаж, где находилось несколько гостевых спален, проинспектировать, ибо утром господин Бреннер торжественно рассказал мне о концепции комнат отдыха, чем растормошил любопытство но знакомство я тогда решил отложить. И теперь этот момент настал. Осмотр я начал с восточного крыла особняка. Здесь располагались две гостевые — зимние и весенние. Первая была вся в белых тонах, с мягкими белыми коврами и огромными пушистыми подушками. Повсюду нежный белый мех. Ими обиты подоконники и подлокотники белых кресел. Полосы меха обрамляли как трюмо, так и все картины на которых красовались зимние пейзажи. Мило, но как-то тут и кофе не попить, и крови не пролить. Дверь весеннюю нашлась чуть дальше, с другой стороны коридора. Архитектор выдержал почтительные расстояния, видимо, чтобы гости друг другу не мешали наслаждаться своими сезонами. Здесь все ожидаемо было в цветах, но умеренно, без пышности. Деревянная отделка потолков и стены, линии искусственной зацветающей лозы, огромные окна, за которыми свисала поросль девичьего винограда. Уютненько, но ничего необычного. Однако здесь я задержался чуть подольше, с интересом оглядывая убранство, пока за моей спиной не прожурчал нежный голос. «Добрый день, господин». Я обернулся. На пороге стояла горничная. Руки сцеплены в замок, головка скромно опущена. А вот карие, почти черные глаза смотрят с вызовом. Наряд у нее был обычный для горничной, но с высоким воротом, закрывающим шею и грудь. С таким откровенным взглядом эта скромность смотрелась резонансно. «Вы позволите?» — повела бровью она. Я кивнул. Девушка вошла в комнату и начала убираться, смахивая пыль. Она не оборачивалась, целиком занятая работой, но движения ее были настолько плавны и выверены, что я даже улыбнулся от старательности. Особенно, когда горничная что-то уронила и наклонилась за оброненной вещью. Повернула голову в самой низкой точке, чтобы поймать мой взгляд. Я, конечно, не отказал себе в удовольствии насладиться зрелищем, потому что посмотреть действительно было на что. «Простите», — выпрямилась она, плавно, артистично. «Я такая неловкая. Я же вам не мешаю», — она говорила жарким и низким голосом. Коснулась пряди волос, провела кончиками пальцев по щеке до полуоткрытых губ. «Нет. Я уже закончил здесь», — бесхитростно улыбнулся я. «Как вас зовут?» «Вероника», — потупила глазки она, снова стрельнула взглядом. «Но вы можете звать, как вам угодно». «Не буду отвлекать вас от работы, Вероника». «Вы мне совсем не мешаете». В комнату вплыла княгиня, зависла в проеме, оглядываясь. Многозначительно поджатыми губами оценила горничную. Летняя платьица моей напарницы внезапно сменилась на саван, на кистях вдруг выросли призрачные цепи. Княгиня с трагичным видом поплыла по коридору, и оттуда четливо послышался металлический звон звеньев. «Что это?» Перестала притворяться Вероника и испуганно повернулась к двери. «Я ничего не слышал», — с готовностью ответил я. «Вот так вам». Илюшка все-таки закрыл этот пунктик в списке желаний. «Всего доброго!» Я покинул комнату. Княгиня висела под потолком, брицая цепями. Мне казалось, что еще секунда, и она завоит старым английским привидением. Поэтому приложил палец к губам, мол, соблюдаем тишину. Призрак с расстроенным видом вернулась к привычному облику. Я же двинулся дальше по коридору к оставшимся гостевым. «Здесь слишком шикарно!» Сказал я тихо, обращаясь к напарнице. Подозрительно шикарно. По-моему, в этой усадьбе есть тайна. Княгиня повисла напротив меня с ожиданием, мол, должна ли я ее разыскать. Я коротко мотнул головой. Пока не стоит. Не та работа. Сейчас мы должны ждать. Просто ждать, а значит и время можно провести с удовольствием. Почему бы с утра не сходить на рыбалку? Давно ж хотел. Хотя утренняя зорька — это для жаворонков. «Но я же не за рыбой». «Ты прочитала книгу, да?» Понял я, почему подруга оказалась здесь. Вспышка радости на лице, торопливый кивок. «Хорошо, есть у меня для тебя кое-что. Называется «Невеста для бандита». Жуть какая-то, но тебе понравится». Княгиня потерла ладошки, а я обернулся. В конце коридора у выхода из весенней гостиной стояла горничная Вероника и смотрела в мою сторону. Лица ее я не видел, но мне почему-то стало чуточку неуютно от этого образа. Вот Руппи бы остался от него в восторге, клянусь. Однако мысли о походе на озеро быстро прогнали неприятное ощущение. Расслабляемся и получаем удовольствие. Мы же умеем это делать, да? Умеем же?